Глава девятая. На свободу. «Ты зачем сбежала?» «Как? Как ты вообще сюда попала?» Рэй сжимал локоть Итси так крепко, что та поморщилась. «Отпусти, пожалуйста, я никуда не денусь!» Она уже давно не видела Рэя. Миновала вся ночь и, кажется, даже больше. Итси не считала. Ей понравилось изучать мир без его запретов, но много посмотреть она не успела. Только взлетела в челноке из старого ангара, подивилась тому, какой остров Рея на самом деле крошечный, не больше трёх бескрайних морей в поперечнике. А потом увидела, что каориты устраивают свою жизнь именно на таких крошечных скалах, разбросанных по бездне. Основная масса в этой части пространства была непримечательной. Или земли, поросшие дикими лесами, заполненные морями и водопадами, или частные, с небольшими домишками, выстроенными посреди гладко выстриженных лужаек. Остров же к крупным кубическим зданиям сразу привлёк внимание Итце. По зданию она бродила долго. Стащила лабораторный халат в какой-то подсобке, натянула мягкие туфли, которые нашла там же. Итце сразу поняла, что лучше здесь не выделяться. Но в здании полно полномарконита и деловых, одетых в какую-то лабораторную форму людей, на неё даже не смотрели. Конечно, она экранировала все сканеры, которые могли бы её засечь. Итце показалось даже забавным, то, как сильно полагаются эти люди на технику, а не на собственные глаза. В зале с приглушённым загадочным светом, который тут и там разливался от вспышек голограмм, она провела больше всего времени. Здесь немного пахло резиной, антисептиком и тёплыми от неустанной работы арканитовыми платами. Они распространяли мягкий, чуть едкий аромат, который щекотал ноздри. Люди в светло-жёлтом двигались вокруг, замирая то у одной голограммы, то у другой. Итца тоже рассматривала сценки, которые разворачивались на этих голограммах, и долго не понимала, зачем они. Только потом, подключив сеть, она поняла, что бытовые, словно бы несущественные события, мужчина с тростью пересекает площадь, девушка в длинной юбке босой ногой пробует воду в ручье, мальчишка тянется из-под лотка к незнакомому красному фрукту. Все эти записи транслируются откуда-то издалека — из передатчиков, которые сеть определила как «наночастицы». Сигнал от них поступал не слишком устойчивый, изображения людей нередко пропадали, едва появившись. Да и материалы, с которого были сделаны эти «наночастицы», сеть обозначала неопределённо. Создавалось ощущение, что эти частицы — капризный природный материал, а не технология, созданная руками человека. И поведение их особому контролю не поддаётся. «Зато», — поняла яйца, — Они позволяют заглянуть туда, куда каориты не могут или не хотят отправиться сами. И все это в зависимости от сигнала в любое время дня. Впрочем, куда больше яйца увлекли, а потом и встревожили, данные о тех, за кем здесь наблюдали. В арканитовых базах хранились не просто списки с именами. В них было гораздо больше. Наблюдатели собирали о низших всю информацию, чертежи технических изобретений и коды к арканитовым установкам, Проза и поэзия, фасоны платьев и мода на прически, сленговые словечки и географические названия. Даже привычки и жесты. В документации на лаборатории целью исследования значилось обеспечение безопасности каоритской цивилизации и перенимание элементов прогресса. На деле в процессе наблюдения на нишах собирались такие хроники, что даже яйца стало тревожно. Видимо, каориты считают себя гораздо выше этих людей если способны так бесцеремонно вторгаться в жизнь тех, кто об этом вторжении даже не подозревает. рей точно так же хочет следить за каждым её шагом. «Она никуда не денется! Ничего себе!» — вскрикнул Рэй и тут же осёкся, воровато оглянулся и понизил голос. «Я приказал! Приказал тебе!» Одним ловким движением Итса вывернулась и отступила на полшага. Лицо Рэй изменялось так быстро, что она не успевала расшифровывать эмоции. «Злость!» «Досада? Разочарование? Страх?» Ицу раздражала необходимость подчиняться Рею. Кто вообще решил, что ей нужно подчиняться? «Украла челнок!» — шепел он, подступив поближе. «Как? Ты просто скажи, как это у тебя получилось? А карта доступа у тебя откуда? Сюда же только с высшим допуском. Откуда у тебя эта карта?» Низко монотонно гудела и бормотала что-то в недрах помещения. Невидимо, попискивали сенсоры. В воздух взлетали изображения, ритмично сменяя друг друга. Лаборанты медленно переходили от одного к другому. На ходу, записывая что-то в голограммы блокноты. «До сих пор не сработала тревога!» — шептал рей подступая все ближе и ближе, как будто это могло придать вес его словам. «Поверить не могу!» «Я не брала карту!» — громко ответила яйца. Два лаборанта оглянулись, но быстро вернулись к своим голограммам. рей зашипел. «Не кричи! Не понимаешь, что ли? «Это же наблюдательные лаборатории! Здесь высший допуск, а у тебя его нет! Мы выйдем в коридор, и на твою карту среагируют сенсоры!» «У меня нет карты!» Повторила Итсу уже тише. «И как же сенсоры тебя?» Начал рей и запнулся. Запустил пятерню в волосы и с силой выдохнул. «Ну хорошо, пока мы это опустим!» «Я нашла ошибку!» «Ошибку?» рей странно, перепуганно посмотрел на Итсу. Та повела рукой в воздухе, и цветные частицы стали собираться в таблицу. Она видела, что точно так же данными манипулируют лаборанты. Но у них, она слышала их арканит, были карты. Ей же хватало и своего собственного в голове. «Как ты это сделала? Ты же сказала... Подожди, они слушаются тебя?» Как будто... О, нет. Рэй снова схватился за голову, и губы его беззвучно задвигались. И почему его так взволновало то, что ей не нужна карта? «Остров 4-5-1», — прочитала Итса, выведя изображение серо-зеленой скальной породы, облепленной террасами жилья. «Возраст острого образующего древа — 40 тысяч оборотов». Загорелось изображение суховатого ствола с сучьями, абсолютно лишенными листьев. «Класс 11-й», прочитала она. «Как ты...» — заикнулся рей «У меня самого нет доступа к таким данным, Итса! Что за базу ты вскрыла?» Но она даже не повернулась. Итса не очень понимала, «Почему деревья разделяют на столько классов, если жирным шрифтом выделяют только один, двенадцатый?» А древа, которые подходили по базам под этот номер, росли в одной единственной роще. Вокруг гиганта возраста больше четырех миллионов оборотов. Она сдвинула пучок этих голограмм в сторону и открыла таблицу. «Особенность влияния — внедрение гена 500Н». Она указала на одну из строк. «Яйца, послушай!» — настаивал Рэй. «Я не уверен, что даже мне можно на всё это смотреть». «Ген 500N», — повторила Итса. «У тебя нет такого гена, рей А у меня есть». В воздухе крутилась голограмма со схемой человеческого лица. Измерения указывали на удивительную, почти ненормальную симметрию. «Итса, у тебя, условно говоря, вообще нет никаких генов», — сказал был Рэй, но Итса его перебила. «Остров 4-5-1. В тысячи небесных лиг. Это очень далеко, рей Ни одна ночь пути. «Итца, хватит! Пошли отсюда! Я не понимаю, зачем тебе это всё? Зачем ты сюда полезла и стала в этом всём копаться?» Итца посмотрела на Рея, не мигая. «Ты сказал, что создал меня?» «Ты солгал». От таблиц у неё в голове начался хаос. Очень много данных, даже она едва справлялась. Да ещё этот ген. Так странно, что она здесь, а этот остров там. Так далеко. Всё это неправильно, так не должно быть. «Что ты несёшь? Что за расследование, Итса? Ты не понимаешь, куда влезла? Если узнают, что сюда кто-то вломился, что ты вломилась, башку снесут мне. А мой отец, ты что, совсем ничего не соображаешь?» Голова у Итси немного кружилась. От того, что она нашла в базах наблюдаемых и что собиралась сейчас показать Рэю, в мозгу у неё путалось. Она не очень понимала, что это всё значит, поэтому сказала только «Здесь ошибка». В воздухе вспыхнула новая голограмма, но Мора уже не увидела, что это. Кажется, фигуры человека, но кто это был, разобрать она уже не успела. Лаборатория задрожала, как прежде, и рассыпалась на зелёные искры. Перед глазами поплыл туман. В голове было тесно, в висках стучало, пальцы колола Мора поняла, что у неё онемели ладони от ледяного стакана. «Мора, а ты с нами? Если захочешь, мы сюда ещё вернёмся». Госпожа Таара стояла в полуоборота, развернувшись к море. Господин Ориус выглядывал из-за её плеча, глядя на Мору озабоченно и даже как-то неприязненно, словно ему очень хотелось поскорее избавиться от гостей. Мора глотнула ледяной ежевики, а потом разом осушила весь стакан. «Не торопись!» — улыбнулась госпожа Таары. «Мы никуда не спешим». Мора оглянулась, сделав вид, что ищет Рику с подносом, а сама ещё раз осмотрела нейроцех. Но от незнакомой лаборатории не осталось и следа. Даже искорки потухли, только яркие лампы слепили глаза. Не то что в полутемной лаборатории, словно специально устроенной для просмотра голограмм. Как Рэй ее назвал? Наблюдательная лаборатория? От мысли о Рэй у Мора внутри потеплело. Исчез тот страх, который она ощутила, проваливаясь в свое третье по счету видение. Испарились и вопросы. Что, в конце концов, за дела у этих двоих, кто они и где они. Осталось одно очень неуместное, но назойливое чувство. Ей хотелось видеть Рея снова и снова. В голове вдруг оформилось совершенно дурацкое, неловкое желание. Вот бы ица прикоснулась к краю просто прикоснулась. Тогда бы и Мора поняла, как это. Чувствуя, что краснеет, она поспешила вслед за Ориусом и госпожой Тааре. Всю дорогу по узким коридорам Мора старательно гнала мысли Ореи и пыталась сосредоточиться на самом видении. Оно, скорее всего, длилось доли секунды. Если бы Мора впала в забытье на те несколько минут, которые, как ей казалось, она провела в теле Ицы, госпожа Таары ни за что бы не разговаривала с ней так спокойно. Мора не упала, не потеряла сознание, она даже стакан держала так же крепко, как и до видения. Значит, она не покидала своего тела, Было это возможно или нет? Она его контролировала, и окружающие почти не заметили ничего странного. А еще... И это было, пожалуй, важнее всего. Видение настигло Мору из за стенами университетской спальни. В центр полетов из университета за ней увязаться никто не мог. Если только, конечно, видение не устраивали карты госпожи Таары или Ориуса. Но представить любого из них притаившимся за дверьми своей спальни Мора не могла. Значило ли это, что виновата её собственная карта? А может, в ней есть такой же чип, который создавал голограмму третьего? Но Мору-то в видении никто не заметил. По крайней мере, физически. Её там просто не было. Ни телом, ни призрачной проекцией. Или дело в Ице, в том странном, умном участке мозга, о котором она иногда думала, будто мысля на его у себя в голове ощупывая. Что если карта Моры — каким-то образом подключилась к ракониту внутри ицы. Звучит почти вероятно, только почему же видения появлялись у Моры в сознании? Коридоры кончились, и Ориус вывел их на открытую террасу. Свежий вечерний воздух почти оглушил Мору. Она никак не могла надышаться. Виски по-прежнему давило, и ей не терпелось избавиться от дурацкого ощущения, что она делит голову с кем-то еще. «Прошу». У ступенек, ведущих с террасы в низину, На покрытую юсмеем черную во тьме площадку Ориус протянул госпоже таары руку. Но та замотала головой. «Лучше поухаживайте за нашей гостьей». Ориус не без тревоги оглядел Мору, потом неохотно протянул ей руку. «Спасибо, я сама. Она обойдется и без помощи этого занудного старикашки». Мора обогнула его по широкой дуге и быстро спустилась по крутым ступенькам. юсмей приятно пружинил под ногами. «Не такой мягкий, как резина», но и не твёрдый, как камень. Ступать по нему было одно удовольствие. Мора оглянулась. Ангар, забранный мелкими квадратиками стекла, уже не горел в лучах заходящего светила. Спустилась ночь, и теперь покатые бока ангара подсвечивали белые фонари. Такие фонари заливали светом лётную площадку, и тьма за её пределами казалась столь плотной, что погаси на секунду свет, и она схлопнется, как автоматические двери. «Прошу», — повторил Ориус, — опережая Мору и госпожу Таары. Только теперь Мора рассмотрела в отдалении несколько некрупных черепах, которых обступали техники в зеленой форме. Один из челноков как раз закладывал некрутой вираж, задирая нос к черному небу и силясь оторвать брюхо как можно дальше от земли. Его преследовала красная цифровая голограмма, и число все пыталось вырасти, но постоянно падало. «На три миллиметра, говорите?» — проронила госпожа Таары. «Я уверяю вас, мы поднимали значение!» Забормотал Ориус. «Поднимали, но не закрепили». Уже очень холодно, отметила госпожа Таары. Мора с недоумением переводила взгляд с сенатора на черепаху и обратно. Челнок покружился по площадке, огибая группу техников, а потом плавно опустился. Вместо него взлетел другой, но его цифры понравились госпожа Таары и того меньше. «Это уже вообще никуда не годится, Ориус!» Воскликнула она. Потом поднялась ещё одна черепаха, другая. Техники волновались, перешёптывались, крутили свои голограммки-блокноты и покашливали. Ориус тоже приступал с ноги на ногу, моргая ещё чаще. Госпожа Таары мрачнела. Челноки пошли на второй заход, но цифры не только не возросли, а начали стремительно падать, будто и черепахам передалась нервозность персонала. В конце концов, госпожа Таары фыркнула и протянула море руку. «Пойдём, дорогая!» Ничего интересного нам здесь больше не покажут. Увы и ах. Я очень разочарована, Ориус. Госпожа Тара смирила Ориус ледяным взглядом. Госпожа Тары, госпо- Ориус коротко и неуклюже засеменил вслед за ними, но сенатор вскинула не оборачиваясь ладонь. В следующий раз, Ориус, не говорите о результатах, пока их не получите. Вы прекрасно понимаете, сколько зависит от вашего прилежания но вы, похоже, ничуть не заинтересованы в положительном исходе миссии, которую я, по вашей же просьбе, возложила на ваши плечи. Я разочарована. Очень разочарована, Ориус». Мора порядком испугалась внезапной вспышки госпожи Таара и всю дорогу к черепахе, ждавшей их в ангаре за пределами технических цехов, молчала. До этого госпожа Таара казалась по-юному легкомысленной, и Мора совсем позабыла, кто она на самом деле такая. «Прости, дорогая». Вздохнула госпожа Таара, когда они снова устроились в кабине черепахи, и та, мягко покачивая, тронулась в путь. «Боюсь, я принимаю проекториуса. Чересчур близко к сердцу. Он слишком важен, и не только для всех нас, жителей Первого кольца. То, что ты сейчас видела там, на лётном поле, должно стать будущим всего острова». Мимо пролетали неподвижные, словно окаменевшие гиганты. Огни теперь горели только вдоль центрального проезда, и морды черепах совсем не живые, тонули во мраке. «Но что они там делают?» Осторожно спросила Мора. Госпожа Таара смирила ее взглядом. Губы ее улыбались, а глаза нет. Они ищут наш билет отсюда. Билет с острова. Так эти цифры... Они показывают, насколько сильно челнок оторвался от земли? Верно. Значит... Значит, гравитацию острова все-таки можно преодолеть. Технически Мора У острова нет своего собственного гравитационного притяжения. В противном случае люди на третьем кольце ходили бы, сами того не понимая, вниз головой. Довольно забавно не находишь? Нет, а гравитации верно говорить только в отношении всей бездны. Но я понимаю, о чём ты. Конечно же, о том условном пузыре, который удерживает нас на острове. Мора вспомнила бескрайние моря из своих видений и то, как причудливо воду отрезала пространством будто её что-то держало у острова, как будто и правда был некий пузырь. Что бы сказала госпожа тара услышав о такой шутке природы? Но нет, рассказывать о таком Мора не станет. Как видишь, пока что успехи довольно сомнительные. Госпожа тара вздохнула. По правде говоря, успехов вообще нет. Цифры иногда и правда растут, но быстро падают. Инженеры Ориуса работают и над мозгом черепах — и над передатчиками из ЮСМИ, и над электроникой. Но пока ничего не помогает. Вполне вероятно, что черепахи прекрасно понимают приказ подняться выше, но просто не могут его исполнить. «Но они же такие огромные! Может, дело в весе?» — предположила Мора. Она уже понимала, что дело совсем не в этом, но задавать наивные вопросы было удобно. Госпоже Тааре явно нравилось всё это разъяснять Море, а ей хотелось узнать больше не выдав своих видений. «Ах, Мора!» — рассмеялась госпожа Таара. Они уже миновали второе отделение ангара, и теперь в полумраке поблескивали живые и подвижные глаза молодняка. Если бы дело было в весе. Ведь одноглазые вороны легче легкого, но и они не могут покинуть остров. В прошлом не раз пытались счастье с аппаратами для полетов на подъемной тяге нагретого воздуха. Все безуспешно. А черепахи созданы для полетов. Воздух — их стихии иначе они не поднимались бы над землёй и на палец. Они даже называются небесными черепахами. На самом деле мы ни разу не видели их в небе. Но в этом названии и наши надежды. Понимаешь, Мора, этот проект на самом деле весьма важен. Дело не только в том, что нам, людям, так хочется полетать. О таких вещах за пределами квартума особенно не распространяются. Но я хочу, чтобы ты понимала. Госпожа тара вдруг посерьезнела. «Проблема в том, Мора, что через пару сотен оборотов, и это неизбежно, наш остров превратится в кишащий болезнями муравейник. Почему, как ты думаешь, на втором кольце так мало свободного пространства? Почему сады спрятаны в недрах острова? А почему на третьем такие беспорядки? Ты думаешь, так было всегда? О нет, Мора. Много-много оборотов назад весь остров... Выглядел как первое кольцо. Без заслонов, без гвардии на пропускных пунктах. Но население растёт. И пока одни хотели жить как прежде, другие не могли себе позволить и комнаты. Тогда-то на дне острова и выстроили компактные, недорогие жилища, куда с радостью переехали те, кто не выдерживал растущих цен наверху. Со временем этот район превратился в настоящее гетто. И, увы, Мора пришлось его отделить, отчертить новую многоуровневую застройку. То, что мы сейчас называем вторым кольцом. Про такое ты не узнаешь ни из учебной программы, ни в одном архиве. Но я тебе рассказываю об этом сейчас, чтобы ты понимала. Со временем и первое кольцо исчезнет. Медицина развивается, продолжительность жизни растет. Рождаемость уже ограничена. Ты ведь второй ребенок в семье, верно? Второй и последний. Мора пожала плечами. Мама как-то обмолвилась, жаль, что у Зики с Морой никогда не будет братишки. Море же эта мысль показалась странной. Дома и без того едва хватало места. А отсеков на пять окон просто не существовало. В квартуме уже говорят о новом ограничении. А скоро пойдут разговоры о праве на создание семьи. Представь себе проходить собеседование и доказывать, что ты достойна стать матерью. Звучит не слишком верно. А еще можно прореживать население искусственно усилить меры наказания и сбрасывать в бездну даже за мелкие проступки. Звучит и того хуже. В свете таких идей мысль перебраться на другие острова звучит как единственный гуманный выход. Вот только бездна для нас всё ещё закрытая книга. Мора молчала. Слова госпожи Таара её встревожили. Она никогда подобных вещей не слышала, ни дома, ни от Мобуса. Прости за всю эту мрачную историю. Госпожа тара вздохнула. Просто я хочу, чтобы ты понимала, насколько всё это серьёзно. Увы, квартум меня единодушно не поддерживает. Они не видят перспектив. Они считают, что челноки не поднимутся в бездну никогда, и никакое исследование этого не изменит. Но я возлагаю на центр полётов большие надежды. Очень большие надежды, Мора. Ну да ладно, хватит об этом. Кстати, хочешь попробовать? Она указала на панель управления. Черепаха тем временем уже выплыла из ангара и потихоньку приближалась к воротам, за которыми начиналась магистраль. «Нет, правда, попробуй!» Госпожа тара отсела чуть в сторону, освобождая у панели место для моря. «Что вы?» — испугалась она, уставившись на сенсоры. «Я же не знаю как!» Единственный челнок, на котором она летала от пропускного пункта до университета, вообще не нуждался в управлении. «Маршрут я уже задала, так что об этом не волнуйся. Черепаха не потеряется. Просто попробую ее...» Почувствовать. Почувствовать? Море стало любопытно, она придвинулась к панели. Положи руку на сенсор. Вот так. Госпожа Таара указала на квадратное окошко. Металл холодил кожу и казался влажным. Теперь сосредоточься и попытайся поймать волну. Волну? Как это? Ты поймешь. Почувствуешь. Просто настройся мысленно на черепаху. Представь, что прикасаешься прямо к ней. Что слышишь, о чем она думает. Мимо промелькнули ворота, а купол черкнула ветка. Вдали замерцали красные огни магистрального узла и желтые пятна окон. «А разве так можно?» — засомневалась Мора. «Я же не умею». «Значит, пора учиться? Ты же не боишься, правда?» Глаза госпожи Таары весело блестели, а Мора невольно хмыкнула. Вот уж чего она точно не боится. Черепаха знает, куда лететь. В конце концов, она не бестолковый механизм, с дороги не съедет пожала плечами госпожа Тааре. Мора плотнее прижала ладонь к сенсору. Так странно было вести черепаху самой и не на занятии полетному мастерству, которое значилось в расписании еще совсем не скоро, а под присмотром сенатора из Квартума. В этой части первого кольца домов еще не встречалось, только пролетали мимо деревья одно за другим. И Мора терпеливо ждала, не шевеля ладонью, прижатой к панели. Что она должна ощутить? что изменится и как она поймет, что черепаха ее слышит. Представь, что черепаха — это продолжение тебя, что это не аналитит, а ты сама. Мора закрыла глаза. Вообразить себя на месте этого гиганта с кабиной на спине было и трудно, и странно. Представь, что твои мысли на кончиках твоих пальцев, направь правих черепахе. Ты должна нащупать этот контакт, объединиться. Мора вжимала ладонь в сенсор, что есть силы, когда в голове у неё что-то сверкнуло. «Но как это? Что это такое? Неужели она может прочитать мысли черепахи?» Потом что-то блеснуло прямо перед глазами, грудную клетку сплющило, из лёгких вышибло весь воздух. «Ийца, слушай меня!» «Да остановись ты!» «Нельзя! Неужели не понимаешь? Стой!» Нагретая полуденным светилом трава обжигала и пружинила под ногами, как резиновая. «Ийца!» Неслось ей в спину. Скользя подошвами туфель по гладкому панцирю, испещренному трещинками, она забралась в кабину. Краска на контрольной панели осыпалась, и яйца занозила себе палец, когда опустила руку на сенсор. В затылке защекотала, когда челнок поймал и принял команду. Перед глазами опять плясали зеленые искорки, но лучше они, чем эти призрачные видения где-то в уголке сознания, от которых кажется, что реальность расслаивается. Кто такая эта госпожа Тааре и этот Ориус, Итца видела всё лишь к краям глаза, но во время этих призрачных видений уже с трудом помнила, кто она. «Я приказываю тебе остановиться!» Скрипучий старый купол опустился, и голос Рэя теперь звучал глухо. Позади, где возвышались белые кубы наблюдательных лабораторий, выла сирена. На округлый газон, заставленный припаркованными разномастными черепахами, уже высыпали люди в белых халатах. Итца отвернулась. Всё это её не интересовало. Потом она выдохнула, и, оторвав ладонь от панели, Повалилась спиной на прорезиненное дно кабины. Раскинула руки пошире и, позволяя гравитации прижать себя к полу, пока черепаха взмывала ввысь, уставилась через мутный купол на небо. Всего через несколько секунд остров остался позади. А бездна приняла я в свои объятия. Где-то в вышине, разрезая арки облаков, замерли другие острова. Целая флотилия неподвижных кусочков земли, разбросанных по бездне, как зерно. Вверху, внизу, сбоку... Мириада островов, зависших в пространстве. Настоящий лес животворных деревьев. Из каждого кусочка почвы, каким бы крошечным он ни был, торчало по кроне дерева. Совсем тонкие деревья с голыми, еще не оформленными веточками и едва проклюнувшимися листьями смотрели из малюсеньких островов на полшага в поперечнике. А из гигантских, заостренных, как лабораторный остров, высь вздымались почтенные, толстые многотысячелетники. Ица чувствовала силу от каждого, и ей казалось, что все они ей что-то говорят. Голоса различались, как и толщина стволов. Маленькие и юные деревца не смело шептали, а старые, пожившие, грохотали и оглушали. И все они будто светились разным цветом. Ица не понимала, как это, и никакого свечения не видела, но различала цвета, закрыв глаза и прислушавшись к многоголосице всех этих древ жизни. Как будто сила каждого имела свой собственный оттенок. Интенсивность цветов тоже была разной. Попадались совсем бледные, почти прозрачные пятна и до нестерпимого яркие. Возраст дерева роли не играл. Итса вдыхала, вслушивалась во всё это разноцветье, безотчётно шевеля пальцами, как будто хотела ухватить силу руками, а потом привстала и всмотрелась в приборную панель. На радаре мелькали кружки островов и точки других челноков. Координаты, которые она передала черепахе, указывали на очень отдалённый уголок бездны, и стало понятно, ей ещё лететь и лететь. Прижавшись носом к стеклу купола, Иц рассматривала проплывавшие мимо челноки. Вот небольшая чёрная черепашка. Судя по записям в сети, простенькая и дешёвая, потому что совсем молодая и не слишком понятливая. Вот черепаха с красной изящной кабиной в золотой окантовке. Ну и богатство. Вот зелёный челнок — Из распроданной в прошлом обороте серии. Таких больше не выращивают. Серебристая, почти квадратная зверюга. Очень мощная. Черепаха с расписанным панцирем. Разрисовывал явно хозяин, он какие кривые завитушки. Парад разномастных челноков, проплывавших мимо по своим делам, зачаровал Итсу. И Мора вдруг поняла, что отслаивается от неё. Мысли перестали течь по чужой указке, в голове стало свободнее и грудь перестала теснить. Мора больше не чувствовала под ногами кабины и холодного стекла, к которому прижималась носом Итса. Но видение всё не рассеивалось. «Ах ты, бездна!» Вдруг выругалась Итса, глянув на панель, а потом за борт. Что-то защёлкало, заскрежетало в воздухе, и в кабину, помигав прямо из панели, вылетела голограмма. «Слушай, Итса!» Это был рей Разозлённый, бледный, растрёпанный. Он сидел прямо в воздухе, и Мора догадалась. Он тоже летит на челноке, только на другом. «Если ты сейчас же не развернёшь черепаху...» Итца фыркнула и сложила руки на груди. «Ну и что ты сделаешь? Что-нибудь новенькое придумаешь? Давай, наври мне ещё. Мне же можно». «Итца, послушай меня внимательно. Не буду я тебя больше слушать. Наслушалась». Она звонко шлёпнула ладонью по панели, и голограмма с шипением растаяла. Зазвучал совсем другой голос. «Вот так. Просто прекрасно. Видишь, как всё просто?» Ладонь словно припаяла к сенсору. В затылке колола и голову слегка вело. За кабиной мелькали тёмные ветви, а по ободку купола бежали зелёные искорки. «Вы видите?» — выдохнула Мора, не сдержавшись. «А как же!» — ласково, словно ребёнку, улыбнулась госпожа Таара. «У тебя получилось!» Мора перевела взгляд вперёд. За куполом, в мелькающем полумраке магистрали, темнело треугольная неподвижная морда черепахи. Мора еще держала руку на сенсоре и только теперь поняла, что покалывание в затылке не связано с видением. Мора чувствовала воздушную прослойку под черепахой, чувствовала проносящуюся мимо магистраль, а челнок набирал скорость, стоило только об этом подумать. Скорость, конечно, была невысокой, но ощущение было странным. И все это Мора взволновало бы и изумило она ведь управляет черепахой силой собственной мысли». Если бы не то, что она увидела несколько мгновений назад. Острова. Десятки, сотни островов по всей бездне. Как будто нет ничего проще и естественнее. Как будто так и задумано природой. Зависшие в пространстве клочки земли, словно нанизанные на причудливые деревья, которые Ица почему-то торжественно называла про себя «древами жизни». А это их сила, которую слышала Ица. Как это похоже на то, что чувствует при взгляде на ось Мора, только у Итси ощущение куда ярче, словно ей проще поймать сигнал. «А что находится на оси?» спросила вдруг Мора, убрав руку с панели. Контакт с челноком разорвался. В голове как будто что-то отключили. Мора не успела сильно разогнать черепаху, но теперь та сбрасывала скорость на глазах. «На оси?» Какой внезапный вопрос. Госпожа Таара забарабанила пальцами по подлокотнику. Почему ты вдруг заинтересовалась? Потому что она видела другие острова, которые плавают в воздухе, словно нанизанные на корни деревьев. Потому что эти деревья куда больше, чем просто растения. А ещё потому что она это древо слышит. Говорят, ось построили вокруг какого-то древнего дерева. Это правда? Спросила Мора. Госпожа Таара нехотя кивнула. Дерево было таким старым, что срубить его так и не смогли. Слишком крепкое. Правда, легенды гласят, что это великие не позволили. Тогда случилось довольно сильное землетрясение, и наши суеверные предки, конечно, связали его с волей богов. Может, и посадили дерево боги? Госпожа тара усмехнулась. Мне казалось, ты в великих не веришь. Нет, конечно, быстро мотнула головой Мора. Я о легендах. И потом, в них должно быть какое-то рациональное зерно. Рациональное зерно? повторила госпожа Таары. «Да, пожалуй». Мора прикусила язык. «Нельзя, чтобы госпожа таара что-то заподозрила. Честно говоря, мне просто очень интересно, как выглядит ось. Такое высокое здание, на чём оно держится?» На втором любит говорить, что его подпирают боги. Мора знала, что запросто на оси побывать не могут даже жители первого кольца. Нужен специальный допуск. Её интерес должен был показаться логичным. «Всем любопытно, как устроена ось», и всем хочется увидеть её своими глазами. О, всё это чудеса проектирования Мора. Боги тут ни при чём. Да, ось строилась с мыслью о богах. Она как бы соединяет нас с небесами бездны. Но на деле всё это не больше, чем символ. Правда, внутри действительно красиво. Ты, наверное, знаешь, что на оси заседает квартум. Там же центр всей храмовой жизни. Храма как такового на оси нет — Но есть множество молелин кабинета духовных лиц. И огромный архив. Куда больше, чем тот, что у тебя в университете. Большинство документов не открывают сотни, даже тысячи оборотов. Ну и, конечно, на оси есть личные апартаменты, общие комнаты отдыха, залы приёмов. Помещений вообще бесчисленное множество. А знаешь, на ось ведь иногда водят экскурсии. Во все залы, разумеется, не пускают, но кое-что открывают и для посетителей. На самом деле, я прекрасно понимаю, почему ты спрашиваешь. Ось — это особенное место. Уверена, ты побываешь там. И очень скоро. Показалось ли море, или госпожа Таара ей подмигнула? Мора вежливо улыбнулась и сделала вид, что любуется огнями города, который приближался всё быстрее и быстрее. У неё свой секрет. Но и у госпожи Таары, без сомнений, есть тайна. Другой вопрос — кто кого лучше обманет?